Глава вторая. Все члены семьи Ито собрались за длинным обеденным столом и ждали только меня. Таруко стояла у входной двери в столовую, понуро опустив голову. цуки Кукун, а вот и ты, обрадовалась Шинджу, жена Акаё, низкая пухленькая неко с разноцветными ушами и волосами. Помимо нас и мужчин в помещении сидели три женщины, точнее две и девушка, младшая дочь Каю и Шинжу, Ай, моя ровесница, если считать года этого мира, белокурая красавица с игривыми глазками и короткой стрижкой с интересом, наблюдающая за мной. Впрочем, как и все остальные... Рядом с Шинжу сидела Эмми, единственная дочь главы клана, оставшаяся до сих пор незамужней. Но история, из-за которой Эмми оставалась одна, была настолько забавной, что я готов был сунуться в пасть гигантского кальмара, лишь бы узнать, чем все закончилось. Рыжая ушастая женщина бросила на меня взгляд и отвернулась. Она не испытывала ко мне ненависти, но и особой любви тоже не проявляла в отличие от той же Шинджу, которая воспитала меня почти что как собственного сына. «А теперь, дети, когда нас никто не слышит, потрудитесь объясняться», — заговорил старик. «Так вот, зачем он прибил сына и позвал нас внутрь. Не для того, чтобы умылись и успокоились, просто не хотел лишних слухов. Как говорилось, в моем родном мире ссоры за сбы не выносят». «Мы?» «Начала было -то руко, но я ее перебил. Прошу прощения. И то самое. Я всегда обращался к нему столь уважительно, так как его семья приютила меня, дала крышу над головой и обращалась, как с родным ребенком. Уважение меньшее, чем мог я им отплатить. Это моя вина. Дело в том, что мне не понравилось, как крестьяне из чужой деревни отзываются о нас». «Они часто забредают на ваши земли и несут погром. Но так как открыто действовать я не мог, а просить вас о помощи считал неприличным, то построил небольшую тренировочную площадку, чтобы стрелять из лука на виду у ванов Ямадзаки». «Что за напущенные глупости?» — вспылил Акаю. Но старик снова взмахом руки заставил того замолчать. «Продолжай, мальчик!» В голосе Джира послышался неподдельный интерес — «Тебе удалось нагнать на них страх?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но, насколько я слышал, погромы стали реже». «Но там ведь стража!» Снова вступил в разговор темноусый Неко. «Разбойники переправлялись на по реке, посмотрел я на него. «Хотя вам, эйто сан это известно. К сожалению, хорошо обученных воинов в клане мало, а те, что есть, дежурят на границе с кровожадными Мору». Отец двух очаровательных сестер промолчал, прекрасно понимая, что я прав. «Видимо, это и спровоцировало сегодняшнее нападение на нас, Старуко. Я разозлил их и из-за этого подверг опасности вашу дочь. Приношу свои извинения». Я поклонился и не смел поднять голову, пока мне не ответили. «Мне рассказали, что вы были вынуждены бежать на земли, Ямадзаки», — сказал старик. «Черт возьми». Да у него уши по всей территории клана, хотя о каких именно ушах я думаю. От подобной мысли усмехнулся, благо в таком положении этого никто не заметил. Дело в том, что у мужчин Неко в старости, если они, конечно, лысеют, уши отпадают и появляются вполне человеческие. Об их кошатости напоминает только хвост. Наверное, природа правильно это предусмотрела, иначе облезлые кошачьи уши на лысой голове смотрелись бы приотвратно. «Так и было», — вступилась за меня руко, до этого смирно молчавшая. «У них была натренированная собака, которая вырвала у меня кошелек и убежала, но Цуки-Кокун подстрелил ее. Убил?» — чуть ли не воскликнула малышка, а и тут же сконфузилась. «Нет». «Поймал в сеть, примотанную к стреле», — ответила за меня -то руко. «Цукико, подними голову», — попросил старец, и, когда я посмотрел на него, спросил. «Это правда? Насколько я знаю, от твоего тренировочного места до моста почти сорок дзё. Из такого расстояния ты попал в собаку, да так, что не убил, а просто поймал?» «Да он все знает». И даже про стрельбу. Впрочем, неудивительно, я ведь не скрывался. Странно, что раньше ничего не говорили. А еще эти «дзё» и «сяку». Иная система мер. Привык уже к метрам, и как-то сложно о них забыть. Благо новое тело оставило все знания, что были у парнишки раньше. Я хотя бы не выглядел идиотом, когда в о чем-то разговаривали. Один Дзе, почти что равен трем метрам. Выходит, я попал в собаку со ста двадцати метров. Ну, плюс-минус. «Это так?» Чуть настойчивее повторил вопрос старик. «Да, это само, ответил я, быстро приведя мысли в порядок. «Нельзя вот так задумываться, разговаривая с главой клана». После этих слов он посмотрел на рыжую дочь, которая почему-то стала пунцовой. Стеснялась? «Но чего или кого?» «Меткий!» — с насмешкой сказал ей Джиро. «Не настолько, как должно быть», — ответила она, сделав глоток ароматного чая. «Неужто?» «До меня стало доходить, на что намекает старик. Дело в том, что Эмми согласится выйти замуж только за того, кто сможет победить ее в пятиборье, и стрельба туда включена». «Так, и что дальше?» — нетерпеливо спросила Кайю. «Нам пришлось перебежать на другой берег, Эйто-сан», — заговорил я. Собака оказалась злобной и проворной. Перебралась через мост, где нас поджидали ее хозяева, которые напали первыми. «Но самое важное!» «Кто начал драку?» «Казалось, что усатый ван сейчас взорвется». «Вы же понимаете, что виновен тот, кто нанес первый удар!» руку склонила голову и сделала шаг к семье. «Это был я, эйтосан Девушка не успела ничего сказать, я посмотрел прямо в глаза Ванну, что всегда меня недолюбливал. Но на то была причина. Сестра метнула на меня удивленный взор, но промолчала. «Интересно... какая...» Акаю медленно поднялся, его взгляд пылал гневом, а лицо покраснело. «Они посмели назвать наш клан ничтожным, а еще оскорбляли вашего отца...» сказав, что Ямадзаки смогут дать ему такого пинка, от которого то сама пролетит все наши земли до самого Великого Канала. На пару мгновений в столовой повисла гробовая тишина. Женщины затихли, не смея произнести слова. Я ожидал ответа, а Кайо не знал, что сказать, так как его отцу нанесли грубое оскорбление, за которое можно и головы лишиться. Но первым нарушил молчание старик. Он обвел всех взглядом, а потом звонко рассмеялся, запрокинув голову и схватившись за живот. «Да канала!» — переспросил тот, давясь смехом. «Ох, не могу! И как им такое в голову взбрело?» «Конечно же, нас не наказали. Лишь Шинжу прочитала мораль о том, что не стоит влезать в драку и провоцировать противника. Можно ведь с ним поговорить, и если тот нормальный ван то извиниться». Мы заверили ее, что из тех пятерых ванов нормальных не нашлось. На том разговор и закончился, и мы с смогли пообедать. Шинджу готовила самолично, лишь и изредка прося прислугу помочь. И ее еда казалась самым вкусным, что можно найти в империи. Я наслаждался каждым кусочком обеда, каждым глотком чая, что подавала пухленькая Неко. А когда мы собирались за столом, я прибегал первым и с предвкушением ожидал, чем же нас сегодня порадует Шинджу. А после обеда мы с сестрами отправились на задний двор, где проводились дополнительные занятия лично для семейства Ито. Хотя никому из детей и прислуги не запрещалось присутствовать. Конечно, у клана была собственная школа, предназначенная для всех, располагалась неподалеку от поместья Ито, вблизи самой большой деревни. И там мы с Ай учились в одном классе. Теруко была старше. Соответственно, знала все, что мы проходили. Но все равно каждый раз по выходным шла на задний двор с нами, надеясь узнать нечто новенькое. «Ты меня обманул!» Синеволосая Неко толкнула меня в бок, когда мы втроем двигались по залитому солнцем коридору. «Поддавался, когда я стреляла. Никто не может мазать с трех дзё и попадать с сорока». «Может, у меня дальнозоркость», — улыбнулся я. «Когда рядом, плохо вижу, а если далеко, то просто отлично». «Рассказывай», — отмахнулась та, «и не смей в следующий раз вступаться за меня. Первый удар был моим». «Наслаждайся теперь этим». «Да что? Ты руко!» — внезапно в разговор вмешалась малышка Ай. «Так это была ты? Прости, сестренка», — поникла та. Они и правда наговорили о дедушке такого, что тебе лучше не знать. Получается, цуки Кокун нам солгал?» «Да», — ответил я. И «Если об этом узнают, я готов понести наказание, но...» Я прищурился и посмотрел на белокурую девушку. «Ты ведь об этом не расскажешь?» «Конечно нет», — вспыхнула она, и щеки налились румянцем. «Ты отстоял честь семьи». Вышли на задний двор, где в нос ударил приятный аромат огромной глицинии, символа рода Ито. Высокое и толстое дерево возвышалось над домом. Таких больше нигде не осталось, и на землях клана ходила легенда, что пока жив последний ито, дерево не увянет. Раскидистые ветви еще несколько лет назад подперли мощными бревнами, на которых искусные художники вырезали заклинания и обереги в перемешку с рисунками, рассказывающими историю рода, что появился более тысячи лет назад. По сравнению с этим, Глициния была молодой всего 183 года. Ее посадили в честь рождения Джиро, и теперь древо казалось вечным спутником главы клана. А под душистыми лианами уже хохотали дети. От мало до велика. И если последние приходили действительно учиться, то их младшие братья и сестры прибежали послушать истории, рассказываемые рыжей Китсуне. Ее звали Этти. Стройная фигура, длинные огненные волосы, пушистый хвост, торчащие из-под зеленого платья и милые большие ушки. «Присаживайтесь!» Улыбнулась она и жестом указала на свободные столы. Каждые выходные место под глицинией оборудовали под класс. Парты и стулья такие же, как и в школе. Письменные принадлежности, которые на этот раз почему-то отсутствовали. Сев рядом с белокорой Ай, удивленно посмотрел на учительницу. «Сегодня просто поговорим, цуки -кокун. улыбнулась она и лукаво подмигнула. Это заметил не только я, за что получил легкий толчок от соседки. Недоумевающе посмотрел на нее и увидел в глазах вызов, вот только направленный не на меня, а на Кицуне. Вот и думай, из-за чего Ай злится, ревнует или ненавидит лис, как многие другие». К сожалению, за всю историю этого мира Кицуне показали себя не совсем с лучшей стороны. По крайней мере, по слухам. Поговаривали, что они лживые и лицемерные твари, способные расцеловать тебя от радости, но лишь отвернешься, как вонзят в спину кинжал. И я был склонен верить. Все-таки в нашем мире эти рыжие прохвосты тоже пользовались дурной славой. Однако Эти, хоть и выглядела хитрой и роковой красоткой, но не вызывала подозрений. И дело не в том, что я мог попасть под ее чары. Просто доверяю старику Джиро. Если он решил, что именно эта лисичка будет вести уроки в местной школе, да еще свободно приходить в родовой дом, то стоит считаться с его мнением. Не думаю, что он выжил из ума. Глава клана намного хитрее самой умной кицуне. Потому мы и чувствовали себя в безопасности, находясь рядом с ней». Но главное в этой истории то, что вражда между кошками и лисами вылилась в настоящий геноцид последних. Вырезали целые поселения рыжих ванов, гнали прочь, создавали резервации и относились как к настоящему отребью. В итоге кицуне осталось совсем мало, а те, что пытаются хоть как-то выжить, попадают под гнет жестоких Неко. Кто бы мог подумать, что милые кошки будут властвовать и править жесткой рукой, Или лапой. Нет, все же рукой. Большую часть у них ведь составляет человеческое тело. И это еще одна причина, почему Эти нам не опасна. Она довольно хорошо устроилась, даже лучше некоторых Неко. Живет неподалеку от нашего имения, преподает в школе и пользуется успехом у многих мужчин, за что прослыла среди крестьянок шль не самой достойной дамой. Темой урока будут «Морру». Громко произнесла женщина, привлекая внимание. Гомонящие детишки тут же притихли и смирно уселись за партами. «Вы уже многое о них знаете. Но сегодня мы постараемся углубиться в эту тему. Предупрежден, значит вооружен». Она обвела всех взглядом и остановилась на синеволосой старшекласснице. руко расскажи нам, пожалуйста, что ты слышала о Морру?», морру? «Здравожадные монстры», — начала та, поднявшись. «Каждые пять лет они выбираются из своих нор, чтобы пролить кровь. Им никто не страшен, даже опытные воины не могут сравниться в бою, ведь шкуры мору прочнее любой стали». «Все верно», — прервала ее учительница, встала из-за стола и подошла к нам. «Спасибо, ты руко. можешь присаживаться». И когда девушка опустилась обратно, продолжила. Я очень надеюсь, что многие из вас не видели этих монстров и никогда не увидят, но знать о них обязан каждый проживающий на землях Ито. Морру похоже на кротов, но превышают размером даже взрослого вана. Как нам сказали, тело Морру очень крепкое, что позволяет им жить под землей, но дело не только в этом». По венам монстров бежит кровь демонов, которых призвали на наши земли много столетий назад. Я помню эту историю. Интересная, но в то же время пугающая, Это как десять лет назад твари смогли прорваться через стену и дошли до поместья. В тот день погибла бабушка. Она не приходилась родной ни мне, ни парню, в которого я вселился, но он считал иначе. А его чувства и воспоминания передались и мне. Кицуни права. «С кротообразными Муру лучше не встречаться». Тем временем учительница зашла со стороны и провела пальцами по моему плечу. По телу пробежала приятная дрожь, но лишь на мгновение. Эти обошла нашу парту и двинулась к рядам с ушастыми детишками, продолжая рассказ. «Тысячу лет назад император Куджин призвал сильного демона, имя которого стерли из всех летописей. Желая победить в войне с империей Кха, «Наш правитель заключил сделку с порождением тьмы. Поговаривают, что император пообещал отдать собственную дочь, но когда война закончилась, отказался от слов. Демон рассвирепел и похитил принцессу, утащив неизвестно куда. После этого имперское войско пошло против его армии, убивая всех монстров, которых только встречали». На счастье ванов, твари, что появились из мира мертвых, не переносили солнечный свет. Он был для них губителен, потому воинам не составило особого труда разделаться с ними. И тогда император обратился к монахам, дабы те подсказали, как уничтожить самого демона. Помочь вызвался лишь один, легендарный Горо. Когда он отыскал пристанище противника, завязалась знаменитая битва «Четырех скал», «Именно тогда полуостров Шима стал островом, на котором мы с вами находимся. Монах пожертвовал собой, но смог одолеть врага». Китсуни вернулась за свой стол. В этот момент позади раздался тонкий детский голосок. «Госпожа Сансей, а принцессу спасли?» Обернувшись, увидел девчушку с короткими розовыми косичками и большими синими глазами. Она тянула руку и задорно улыбалась. «К сожалению, история об этом умалчивает», — ответила Этти, присев на стул. «Но все мы надеемся, что она осталась жива и невредима». «Так, Мору, это оставшиеся монстры демона?» — спросил парнишка, сидевший рядом с маленькой синеглазкой. «Не совсем так», — женщина покачала головой, из-за чего на лоб упала прядь огненно-рыжих волос. «Перед смертью...» «Демон создал существ, не боящихся солнца. Ими-то и были Морру. Никто и предположить не мог, что появятся монстры опаснее порождения тьмы. Однако ценой сотен жизней их удалось истребить практически полностью. Лишь несколько особей остались в живых и бежали в горы». При этих словах она кивнула влево, указывая на возвышающиеся к небесам снежную гряду. «Там они живут и поныне» но постепенно плодятся, выбираясь на поверхность каждые пять лет. — А почему никто их оттуда не вытащит? — снова заговорил тот парнишка. — Выкурить мору оказалось сложнее, чем мы думали. Если раньше у них были уязвимые места, то у нового выводка таковые отсутствуют. Они развиваются, становятся умнее и крепче. — То есть вскоре станут новыми ванами? я уже задал вопрос. — Это вряд ли лукаво улыбнулась лисичка. «Все же они остаются тупыми, что дает нам преимущество, и у нас есть время, чтобы создать новое оружие, дабы усмирить их пыл. Пять лет назад это получилось, но не раньше!» — внезапно выкрикнула Ай. Все удивленно уставились на мою сестричку, которую била мелкая дрожь. «И я знал, почему и что последует дальше» если бы император не был настолько глуп, то не сидел так спокойно на своем троне. Быстро, забормотала она. Войска не идут, а соседи только и мечтают, дабы забрать наши земли, но никто не хочет помочь. Ай! к ней подошла ты рукой и прикоснулась к плечу. И тогда белокурая Неко сорвалась, оттолкнув руку сестры, разрыдалась, вскочила с места и бросилась в дом. Ты руко, проследи за ней попросила учительница встав из за стола а когда тал бежала вслед за ай обратилась к оставшимся думаю на сегодня хватит можете расходиться по домам увидимся в школе со всех сторон раздались недовольные вздохи и причитания что не говоря о истории любил послушать каждый из нас тем более когда они заменяли основные уроки цуки ко кун женщина подошла ко мне и положила теплую ладонь на грудь прошу остаться Я хотела кое-что с тобой обсудить.